Он протянул кубок Раулю, который торопливо омочил в нем свои губы и также торопливо сказал, «Я б пожелал, мансеньор». Глаза его горели мрачным огнем, кровь прилила к щекам. Он то со своей улыбкой. «Чего же вы пожелали?» — спросил герцог, откинувшись в кресле и передавая гримо бутылку и вслед за тем кошелек. «Мансеньор, обещайте мне выполнить мое пожелание».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 «Трудно, мой милый Виконт, очень трудно», — добавил он не слишком уверенно. «Простите, мансиньор, я был нескромен», — произнес Рауль твердым голосом. «Но поскольку вы сами предложили мне пожелать...» «Пожелать покинуть меня», — сказал Атос. «О, граф, неужели вы можете так думать?» «Черт возьми!» — вскричал герцог. «В сущности, этот мальчуган прав. Что он будет здесь делать?»